В общем, я опять позвонил старушке Джейн, но никто не подошел и пришлось повесить трубку. Я стал просматривать свою записную книжку, искать, с кем бы мне провести вечер. К несчастью, у меня в книжке были записаны только три телефона. Джейн, мистера Антулини, он был моим учителем в Элктон-Хилле, и потом служебный телефон отца. Вечно я забываю записывать телефоны. В конце концов, пришлось позвонить одному типу, Карлу Льюсу. Он окончил Хуттенскую школу, когда я уже оттуда ушел. Он был старше меня года на три, и я его не особенно любил, но он был ужасно умный. У него был самый высокий показатель умственного развития во всей школе. Я подумал, может быть, он пообедает со мной, и мы поговорим о чем-нибудь умном. Иногда он интересно рассказывал. Я решил ему звякнуть. Он уже учился в Колумбийском университете, но жил на 65-й улице, и я знал, что он дома. Когда я до него дозвонился, он сказал, что в обед занят, но может встретиться со мной в 10 вечера в Викер-Баре на 54-й. По-моему, он очень удивился, когда услышал мой голос. Один раз я его обозвал толстозадом ломакой. До 10 часов надо было как-то убить время, и я пошел в кино в Радио Сити. Хуже нельзя было ничего придумать, но я был рядом и совершенно не знал, куда деваться. Я вошел, когда начался дивертисмент. Трупа «Рокет» выделывала бог знает что, знаете, как они танцуют, все в ряд, обхватив друг дружку за талию. Публика хлопала, как бешеная, и какой-то тип за мной все время повторял. Знаете, как это называется? Математическая точность. Убил. А после трупы «Рокет» выкатился на роликах человек во фраке и стал нырять под маленькие столики и при этом острить. Катался он здорово, но мне было скучновато, потому что я все время представлял себе, как он целыми днями тренируется, чтобы потом кататься по сцене на роликах. Глупое занятие. А после него началась рождественская пантомима. Ее каждый год ставят в Радиосити сити на Рождество. Вылезли всякие ангелы из ящиков... Потом какие-то типы таскали на себе распятие по всей сцене, а потом они хором во все горло пели "приидите, верующие". Здорово запущено. Знаю, считается, что все это ужасно религиозно и красиво, но где ж тут религия и красота? Черт, меня дери! Когда кучка актеров таскает распятие по сцене, а когда они кончили петь и стали расходиться по своим местам... Видно было, что им не терпится уйти к чертям, покурить, передохнуть. В прошлом году я видел это представление с Салли Хейс, и она все восторгалась. «Ах, какая красота! Ах, какие костюмы!» А я сказал, что бедного Христа, наверное, стошнило бы, если бы он посмотрел на эти маскарадные тряпки. Салли сказала, что я богохульник и атеист. «Наверное, так оно и есть». А вот одна штука Христу, наверное, понравилась бы. Это ударник из оркестра. Я его помню с тех пор, как мне было лет восемь. Когда родители водили сюда меня с братом, Сали, мы всегда пересаживались к самому оркестру, чтобы смотреть на этого ударника. Лучше его я никого не видал. Правда, за весь номер ему всего раза два удавалось стукнуть по этой штуке, и все-таки у него никогда не было скуки на лице, пока он ждал. Но уж когда он, наконец, ударит, у него это выходит так хорошо, так чисто, даже по лицу видно, как он старается. Когда мы с отцом ездили в Вашингтон, Али послал этому ударнику открытку, но, наверное, тот ее не получил. Мы толком не знали, как написать адрес.